А какого еще отношения заслуживал обманщик, одурачивший ее? Мирандон знал этих ласковых и покорных девушек. Узнав о том, что их доверие обмануто, они становятся гордыми и неприступными. Уж если они разозлятся, пощады от них не жди, пессимистически заключил он. Ничтожество! Мошенник, подлец, мерзавец. Нет, язык человеческий не мог передать негодовании донору Зилды, ее возмущение этим негодяем этим подонкам. Еще вчера он был для нее идеальным женихом, едва ли не святым, которого она превозносила до небес. А сегодня она скорее согласится увидеть дочь за полицейским, за преступником, за убийцей, приговоренным к тюрьме. «Сколько не за этим канальей!» Узнав от соседей о преисполненных решимости словах донора Зилды, Мирандон, мучимый угрызениями совести и все же трезво смотревший на вещи, покачал головой. «Если Гуляка и после этого намерен ухаживать за Флор, значит, он ничего не смыслит в женщинах. Обычно благоразумный, Сейчас он ослеплен любовью и не хочет понять, что все провалилось, и ничего с этим не поделаешь. Чтобы утешиться, Мирандон заказал себе вина в баре «Приумфо». А Гуляка и не собирался восстанавливать свое доброе имя в глазах донора Зилды, утихомиривать ярость этой чертовой старухи, настоящей ведьмы и несносной ханжи. Не собирался он и рвать с Флор, лишать себя ее приятного смеха, спокойной нежности, томных вздохов. Напротив, он решил на ней жениться. В конце концов, главным было то, что они любили и понимали друг друга, а все остальное — лишь глупая шутка. Ведь Флор полюбила Гуляку не за выдуманную должности положения, которого он не занимал, и не за деньги, которых у него не было. Больше всего в этой истории Гуляку поразило то, что разоблачила его Селия, его протеже, эта колченогая уродка, которая благодаря ему получила место учительницы. Именно она подняла шум, докопалась до истины и донесла на Гуляку Донни Розилди, Она приковыляла на второй этаж в таком волнении, что не сразу смогла говорить, но вид у нее был очень довольный. Лицо, занимающее очень высокий пост, он никогда не поднимался даже на ступеньки дворца. Единственный дворец, который Гуляка посещает, это Палас, пристанище шулеров, развратников и девиц легкого поведения. Уважение? Он пользовался им только среди самых дешевых проституток, хозяек публичных домов и мошенников. Чиновник канцелярии губернатора? Да если бы он осмелился войти губернатора в кабинет, его бы немедленно арестовали и посадили в кутузку. Как же ее назначили преподавательницей? Лучше не думать об этом. Кто знает, на какие махинации отпустился этот жулик. Как Селии, этой невзрачной учительницы начальной школы, удалось раскрыть обман Гуляки, разоблачить во всех подробностях комедию, которую он разыгрывал перед Доной Розилдой, не вызвав у нее и тени и сомнения, нежелания ухватиться хоть за какую-то соломинку в этом море лжи? Чем объяснить ее рвение в разоблачении обманщика и нищего соблазнителя, огорченный Гуляка не переставал удивляться. Подумать только, ведь я не сделал ничего плохого этой девушке. Напротив. А может, услуга Гуляки заставила Селию почувствовать себя не столько благодарной, сколько оскорбленной. Она не могла простить ему, что обманулась своих подозрениях, что он оказался совсем не таким, каким его видела это желчное и завистливое существо. Жалкая жизнь, которая влачила Селия, озлобила и ожесточила ее. И с каждым днем чувство обиды все больше брало верх над признательностью.